Глава вторая. Лиза. 6 июня, 15 лет назад. Когда Лиза впервые услышала колокольчики, ей показалось, будто поёт весь лес. обратилась она к Сэму и Эве, прижав палец к губам. «Слушайте!» Издалека от подножия холма донёсся тихий перезвон колокольчиков. Он напомнил Лизе о колокольчике на её первом велосипеде, на котором она разъезжала по дорожке перед домом, весело названивая и делая вид, что управляет тележкой с мороженым или машиной скорой помощи. «Что это?» — спросила Эви, скорчив гримасу Эви было 13 на год больше, чем Лизе, и некоторые люди, впервые встречавшие её, подозревали задержку в развитии. Она была полноватой никогда не причесывалась и одевалась, как мальчишка. У неё уже были настоящие груди, не комариные укусы, как у Лизы, и Эви пыталась скрывать их под плотной белой футболкой и мужскими комбинезонами. Она носила кожаные рабочие бутсы на несколько размеров больше. Она называла их «мои говнодавы», а в качестве финального штриха был большой охотничий нож в кожаных ножнах, пристёгнутый к поясу. Колокольчики звенели и продолжали звать их. Лиза покачалась на пятках и посмотрела на небо через спутанный занавес тёмных ветвей. Она была самой высокой девочкой в классе, тонкой и жилистой. И рядом с приземистой коренастой кузиной казалась существом другого вида. «Это лес разговаривает с нами», — сказала Лиза. «Разве не похоже на тоненькие голоса?» «Ты спятила», — сказал Сэмми. «Деревья не разговаривают». Как всегда, он был самым серьёзным. «Тогда что это, как ты думаешь?» спросила Эви. Казалось, она немного нервничает и ощущает себя не в своей тарелке. «Не знаю, но деревья и камни не имеют голосовых связок», сказал он. «Есть другие способы для разговора», объяснила Лиза, думая о том, что иногда её беседы с Эмми похожи на поединок. «Удар?» парирование удар иногда ты слышишь ушами а иногда твое тело становится антенной и ты воспринимаешь все вокруг она не сказала что это болезненное ощущение что эти голоса могут причинить ужасную головную боль если ты устал птицы кардиналы черви белки с орехами в защечных мешках все стараются переболтать друг друга даже у деревьев есть свои истории «Сюда!» — сказала Лиза, пробежав по заднему двору и углубившись в лес. «Подожди!» — крикнула Эви. Но Лиза не замедлила ход. Городские дети придумали для Эви кличку Стьюи. Когда Эви не было рядом, Лиза играла с другими детьми, вроде Джеральда и его сестры Бекки, которые жили неподалёку. Но она бросала их, когда приезжала кузина, потому что они скверно относились к Эви. «Хочешь пойти с нами в кино, Лиза?» Насмешливо спрашивал Джеральд и тут же добавлял. «Извини, я забыл, что приехал с Тьюи. Как вы развлекаетесь с этим милым мальчиком?» Всем в школе было известно, что Джеральд втюрился в Лизу, но ей была ненавистна сама мысль об этом. Она знала его всю жизнь, и это был лишь придурковатый Джеральд, тощий мальчишка с жёлтыми глазами, вечно заляпанной краской и клеем от своих моделей. «Он просто ревнует», — сказал Сэм Лизе. «Сходит с ума, потому что ты предпочитаешь проводить время не с ним, а с Эви». У Лизы болел живот от мысли о таких вещах, как ревность, влюблённость, груди и девочки, которые хотят быть похожи на мальчиков. Всё вдруг необычайно усложнилось, и ей было ненавистно думать об этом. Взросление — это какая-то лабуда. Иногда ей хотелось вернуться назад во времени, вместо того, чтобы двигаться вперёд. Просто становиться всё младше и младше, пока она не окажется головастиком в мамином животе. Потом пятнышком, а потом ничем. Просто духом Лизы О'Тул, парящим в космосе. «Может, Джеральд, ты урод, но он не такой уж плохой», — сказал Сэм. «Лучше бы он со своей сестричкой укоротил язык», — отозвалась Лиза. Она была расстроена из-за Джеральда и Бекки, и из-за Эви тоже. Если бы кузина хотя бы попробовала вписаться в компанию, всё было бы гораздо проще. Но тогда она не была бы Эви. Прошлым летом Эви целый месяц отказывалась расчесывать волосы, пока они не превратились в крысиное гнездо. В конце концов, тётя Хейзл постригла её машинкой, отчего голова Эви стала похожа на щетинистую картофелину. Это считалось страшным наказанием и уроком на будущее, но Эви очень понравилось. Она ходила вокруг и упрашивала всех пощупать её голову. «Разве это не классно?» — ворковала она и мурлыкала, как кошка, когда люди гладили тёмную щетину. — «Когда я с вами, то знаю, что каждую минуту может случиться что-то волшебное», — сказала она Лизе. Эви верила в магию, в призраков и превоплощение. «Мы знали друг друга на протяжении многих жизней», — сказала она Лизе поздно вечером, когда они лежали во дворе в спальных мешках. Сэмми, лежавшие между ними, давно заснул. Стрекотали сверчки». Эви скрестила пальцы с обкусанными ногтями и сказала, «Мы с тобой такие». Лиза посмотрела на пальцы. Две переплетённые змеи. «Змеиные девы», — пробормотала Лиза, изогнувшись в своём спальнике, чтобы подобраться поближе к Эви. Та переплела пальцы с пальцами Лизы, прижалась губами к её уху и высунула язык. «Хш! Они бежали по лесу, так что ветер свистел в ушах, а тонкие ветки щекотали лицо. Они знали дорогу наизусть. Колокольный звон доносился из-за холма, из Релайонса. Уже начинало темнеть, но мать Лизы и тётя Хейзел позволяли им задерживаться допоздна, особенно теперь, когда отец вернулся из больницы домой. Им полагалось вести себя тихо и не нарушать его покой. «Последнее, что нужно твоему отцу, — это три диких зверька, бегающих по дому», — сказала мать Лизе. Лиза подумала, что отцу не помешала бы небольшая пробежка. Но она держала язык за зубами и на цыпочках ходила вокруг него, как будто он был спящим великаном. Казалось, после возвращения домой он только и делал, что спал. Тётя Хейзел приносила ему подносы с едой, чай и лекарства. Она была сиделкой, и мать Лизы говорила, что сейчас её помощь очень нужна. Хейзел умела заботиться о таких людях, как её отец. Он лежал на кровати под горой тёплых одеял, и его глаза большую часть времени были закрыты. Когда они открывались, то казалось, что он всё равно спит. «Он смотрел сквозь тебя, словно ты была призраком». «Бу!» – иногда говорила ему Лиза, в надежде на реакцию, но ничего не получало взамен. Релайнс был полон призраков, по крайней мере, так говорили некоторые горожане. Люди утверждали, что видели зелёные огни и туман, который превращался в человека, ходившего по опушке леса и бормотавшего на неслыханном языке. Миссис Мэтток, которая держала кафе у Дженни, пока её бедро совсем не разболелось, говорила, что в лесу есть некая волшебная дверь, скрытые где-то в руинах заброшенного посёлка. «Люди не могут исчезнуть без следа», — сказала она. «Во всяком случае, не целый посёлок. Вам, ребятишки, нельзя там играть». Старый Карл Дженсен сказал, что потерял в Релайонсе двух собак. Они убежали в лес и больше не вернулись. «Самое странное, что когда время от времени я прохожу там, то до сих пор слышу лай этих собак» говорил он, когда пересказывал свою историю всем, кто хотел слушать. «Я зову их, и тогда они начинают выть, но так и не выходят». Войдя в ту дверь, никто не возвращается, как бы сильно не хотел. Лиза была уверена, что если бы в Релайнсе имелась волшебная дверь, то к этому времени они бы нашли её. Несмотря на предупреждения, они всю жизнь играли в этом лесу. Они знали каждое дерево, каждый валун, каждый замшелый кирпич в каждой яме от погреба. Тётя Хейзел рассказала им, что когда-то в посёлке было пять домов, два амбара, кузница и даже церковь. Теперь от домов остались лишь фундаменты квадратной формы с ямами от двух до четырёх футов глубиной, заросшие сорняками, усеянные листьями, обломками кирпича и цементной крошкой. Пустые, как дыры на месте вырванных зубов. Раньше лес был сочным лугом, где паслись коровы, овцы и лошади. Иногда на закате Лизе казалось, что если прищурить глаза, то можно увидеть поля и дома, и даже заметить движение. Лицо в окне, распахиваемая дверь. «Призрачное место», — говорили горожане, и Лиза, в принципе, соглашалась с ними. Но это было хорошее призрачное место. Если там скрывалось нечто злое, она бы почувствовала это. На юго-восточной окраине заброшенного посёлка за ямой, которая, по их предположению, была фундаментом церкви, находилось крошечное кладбище с пятью надгробными камнями, настолько выветренными от непогоды, что невозможно было прочитать имена или даты. В начале лета Лиза собирала незабудки и оставляла букетики на каждой могиле. Они держались подальше от старого колодца на северной окраине деревни, окружённого камнями, тёмного и глубокого. Оттуда несло серый. Они старались не тревожить остатки низкой каменной стены вокруг Релайнса. С годами они узнали, что если прийти с лопатой, то можно найти разные вещи — ржавые болты, пуговицы и бутылки из мутного стекла. Однажды они нашли длинную грязную кость. «Это бедренная кость», — сказал Сэмми. «Может быть, от животного, а может и нет». Эви принесла кость домой и хранила её в книжном шкафу. Она объясняла интересующимся, что это окаменелые останки пещерного человека по имени Эрб. Лиза повела Эви и Сэма вниз по склону холма по направлению к колокольному звону. Это было слабое звяканье, словно кто-то чокался тонкими стеклянными бокалами. «Подожди», — сказала она и схватила Сэмми за шиворот футболки. Тот встал, как вкопанный, немного задыхаясь. «Смотри», — прошептала она, толкая его вниз так, что оба опустились на колени. Эви, которая немного отстала, поравнялась с ними и присела на корточки. У неё была астма и когда она бегала, дыхание со свистом вырывалось у нее из груди. Иногда это до смерти пугало Лизу. Было страшно видеть, как ее большая и сильная кузина хватает ртом воздух, словно бледная рыба, выдернутая из воды. Лиза поморгала, до сих пор не вполне уверенная в том, что же она видит. «Что это?» — спросила она. «У подножия холма...» В одной из старых подвальных ям танцевали маленькие огни. Два пятнышка белого света мигали, перелетая с одной стороны ямы на другую, поднимаясь вверх и опускаясь вниз, отскакивая от деревьев и ныряя в яму. «Светлячки?» — предположил Сэмми. Но это были не насекомые. Даже Сэмми с его научными наклонностями понимал это. Лиза определила по тону его голоса. «Это не...» — отдуваясь, прошептала Эви. Она положила ладонь на холодную и потную руку Лизы, немедленно покрывшуюся мурашками. Лиза не двигалась с места и прислушивалась, но не слышала ни звука. Только астматическое дыхание Эви и слабое звякание колокольчиков. Казалось, будто весь лес затаил дыхание. «Пошли!» — сказала Лиза, поднимая Сэмми на ноги. Она посмотрела на тяжело дышавшую Эви, которая забыла свой ингалятор. «Эви, ты остаешься здесь!» «Чепуха!» — Эви начала подниматься. Они галопом устремились вниз по склону, но пока они бежали, огоньки исчезли. Звук тоже прекратился. Они пересекли крошечный ручей, прыгая, как оленята. Когда они добрались до подвальной ямы, Там ничего не было, даже стрекота сверчка. Но воздух гудел и вибрировал, как после грозы. «Ты это чувствуешь?» — спросила Лиза. Эви наклонилась, положив руки на колени и тяжело отдуваясь. Она подняла голову и кивнула. «Они смотрят!» — пропыхтела она. Даже здравомыслящий Сэмми был сам не свой. «Давайте убираться отсюда!» — сказал он. Лиза осмотрела деревья, ни звука и никакого движения. Тем не менее она чувствовала, где-то там кто-то или что-то наблюдало за ними.